Когда туман в глазах Элайн рассеялся, она обнаружила себя сидящей в пещере, на стенах которой плясали красноватые отблески костра. Вначале обстановка показалась ей нереальной, но боль от врезавшихся в руки веревок мгновенно вернула ее к действительности. Несколько минут, стараясь не подавать виду, что пришла в себя, она пыталась восстановить в памяти события последних часов. Судя по всему, Карлос осуществил свои угрозы. Теперь уже не оставалось сомнений, что это именно его приглушенный голос она слышала по Вифону. Ее похитили, и она не могла вспомнить, каким образом это произошло. Минуту назад они сидели за столом в кают-компании. У нее в голове все еще звучала последняя фраза Карлоса. «Тебе следовало согласиться на мое предложение. Ну что же, ты сама выбрала свою судьбу». Потом, неожиданно, на нее навалился непроницаемый мрак. сквозь который пробивался резкий отвратительный запах какого-то медицинского препарата. Кажется, ее вели по коридору, поддерживая под руки с обеих сторон. Затем мрак стал еще гуще. И вот она уже здесь, в этой пещере. Элайн не помнила, сколько времени прошло с того момента, как ее усыпили. Знает ли о случившемся Степан? Сможет ли он ей помочь? И как скоро он сумеет это сделать? Долго ли ей удастся сидеть вот так, неподвижно, не размыкая глаз? Сейчас в ее положении самым главным фактором стало время. Она подумала о том, что с ней произойдет, едва не обнаружит, что она пришла в себя. И внутренне содрогнулась от ужаса. Ночные телефонные звонки. Угрозы. То, от чего она пыталась сбежать, все-таки настигло ее. Она не могла, не хотела в это поверить. Но веревки на руках и ногах неумолимо подтверждали ее худшие догадки. Она сидела на спальном мешке, втиснутая между двумя тюками недалеко от костра. Ей не было холодно, но все тело затекло, и она постаралась осторожно, растягивая во времени каждое движение, переменить положение. Однако это заметил сидящий в полуметре от нее человек с двухдневной щетиной на щеках и неприятным запахом изо рта. «Наша госпожа, похоже, проснулась, насмешливо произнес он. «Почему он меня так называет?» – подумала Элайн. «Ах, да, это же Ринос». Это был тот самый человек из охраны, которому Карлос поручил выполнять обязанности стюарда в ее каюте, куда не допускалась корабельная прислуга. Ему очень не нравилась роль слуги, и вот теперь он пытался отыграться за старые обиды. Молчать дальше становилось опасно, и она спросила Карлоса, стараясь, чтобы дрожь в голосе не выдала ее панического ужаса. «Зачем ты это сделал?» Разве не понимаешь, что корабельная команда в конце концов отыщет вас, где бы вы ни скрывались? Может и отыщет, а может и нет. Мы нашли неплохое убежище. Ну и что потом? Как вы собираетесь жить, когда кончатся ваши припасы? Припасы не твоя забота, с ними все будет в порядке. Особенно, когда продадим твой камешек, — скриплым, довольным смешком произнес Ринос. «А ты помолчи», – мрачно оборвал его Карлос. «Видишь, я разговариваю с женщиной». «А я что? Я вовсе не против. Поговори, если хочется». «Только я с бабами долго не разговариваю». «Может, ты заткнешься, наконец?» Судя по тону и потому, что Ринос в ответ не произнес ни слова, Карлос все еще пользовался влиянием среди своих бывших подчиненных, и это давало ей небольшую надежду. Ведь он всегда был неравнодушен к ней». Она не знала, как это использовать. Не он ли был тем маньяком, что звонил ей по ночам? Если это все-таки был Карлос, то все надежды беспочвенные. «Гораздо лучше, если мы с ней договоримся». «Договориться? С ней?» «Зачем тебе это?» — не понял Ринос. «Нам не один день жить вместе. Будет неплохо, если она возьмет на себя какую-то работу. Готовить, например». Да и вообще, нам всем будет проще, если не придется за ней следить каждую минуту. «Ты что, всерьез думаешь, что это получится?» Спросил Лекторас, самый молодой из похитителей. Тот, что все время украдкой бросал в ее сторону жадные нетерпеливые взгляды. «Почему бы и нет?» Спокойно спросила Элайн, стараясь, чтобы ни один мускул на ее лице не выдал настоящих чувств. Много лет общаясь с людьми, окружавшими Тонина, она знала – что их представление о женской психологии складывалось в основном в борделях пристауна. Теперь она собиралась это использовать, чтобы хоть немного выиграть время и оттянуть неизбежную развязку. Я прекрасно понимаю, что полностью завишу от вас и готова согласиться с любым разумным предложением. «Смотри, какая пай девочка нам досталась!» Помолчи, Ринос. Снова осадил своего дружка Карлос и, подбросив в костер несколько сухих веток, пересел к ней вплотную. Тем лучше, если ты это понимаешь. Твой капитан Неверов загробастал себе слишком много. Сначала он захватил командование кораблем, а потом и тебя. Сейчас мы просто восстанавливаем справедливость. Ты ведь сам голосовал за него на совете? Не перебивай меня, лучше послушай. На совете я голосовал только потому, что сила была на его стороне. Это я еще мог терпеть. Но что касается тебя... Я ведь знал тебя гораздо раньше, чем Неверов... Ты прекрасно видела, как я к тебе отношусь, и все время воротила в сторону свой носик, пока не прыгнула в постель к первому встречному. А что я, по-твоему, должна была делать? Позволить, чтобы Танина узнала о твоем отношении ко мне? Ты прекрасно знаешь, что бы тогда произошло».